Глава 43. Я оглядываюсь в небольшое каморке, где стоит узкая кровать, маленький стол и высокий ящик, и не могу понять. Вы живёте так? И он закрывает двери, проводит по ней рукой и рисует замысловатые знаки. Под его пальцами мелькают голубые огоньки. Проверив заперто ли, оборачивается ко мне и приподнимает бровь. Разочарованно. А думала, у каждого руководителя харомы какой император оттеен. Тут и шага не сделать. Я уже вся обхватываю себя руками. Э он предупредил, что нам предстоит укрыться в его комнате, но я и понятия не имела, что будет так неловко. В ресоре даже услуг лучше покоя. Ресора больше нет. Жёстко напоминает руководитель, я мрачнею. Тут стена справа светлеет. Не мужчина резко разворачивает меня за плечи, спиной к изображению незнакомца на ней. Кто это? Интересуется тот и хидно добавляет: Эон ты снова затащил к себе новенькую лаборантку. А тебе завидно? Обрывает его руководитель и без обиняков спрашивает. Что надо? Придётся отложить удовольствие дружище. Тон мужчины сочится сарказмом. Командующий собирает у себя. Срочно. Сейчас буду. Отзывается Эон и со злостью хлопает по стене ладонью. Свет гаснет. Изображение мужчины пропадает вместе с ним. Это следовало ожидать, ворчит руководитель и вздыхает. Но я надеялся, что будет больше времени. Что же, твоя легенда сработала. Через минуту все на Иридисе будут знать, что в моей комнате очередная жертва моего обояния. Сиди тут, жди. Ясно. Я киваю и, оглядевшись неохотно опускаюсь на краешек кровати. Здесь даже стула нет. Я скоро вернусь, бросает мужчина, прежде чем покинуть меня. Наступает тишина. Слышно лишь моё дыхание и биение сердца. Оно становится всё чаще, беспокойство нарастает. Я не знаю, что будет дальше. Не доверяю руководителям. С ужасом вспоминаю слова командующего и с тоской думаю о доме. Грес, шепчу, смахивая слезу, сжимая в пальцах брошь. Ты слышишь меня? Пожалуйста, скажи что-нибудь. Но сколько ни жду ответа нет. Становится сложно дышать, будто в комнатки больше похожей на каморку заканчивается воздух. Мне не понять, как можно жить в таких условиях. Не только здесь, но и по пути я не видела ни единого окна, будто Эридис расположен под землёй. Но я-то знаю, что он где-то в небе. Всё здесь маленькое, коридоры узкие, потолки низкие. Поднимаю взгляд на светящийся прямоугольник, и кажется, что он надвигается на меня, медленно, но неуклонно. Спину покрывает холодный пот. Грудь рвёт частым дыханием. Я больше не в силах оставаться здесь. Кажется, ещё и Мика я задохнусь. Не выдержав странного давления, вскакиваю и делаю шаг к двери. Прижимаю к ней обе ладони. Не знаю, как открыть, но та неожиданно поддаётся. Видимо, Эон не стал запирать меня. Выглядываю в пустой коридор. Всё здесь и гладкое, и правильное, безжизненное. Я же хочу ощутить стопами неровность земли и вдохнуть наполненный множеством ароматом воздух полной грудью. Это желание становится нестерпимым. Оно жжёт меня изнутри, и я не знаю, как быть. Вспоминая слова о том, что стеклянная клетка моя защита, что снаружи мне будет плохо. Это правда. Но как же Эон забыл об этом? Руководитель волнуется за свою жизнь, ему не до меня. касаюся горла, чтобы сдёрнуть сжимающий шею невидимый жгут, но сделать это невозможно. Я даже не знаю, что меня душит, но понимаю, что вот-вот потеряю сознание, а потом перестану существовать. Что же делать? Двигаюсь наобум. Киваю тем, кого встречаю, на меня не обращают внимания. Этот белый костюм будто делает из меня невидимку. И мне удаётся добраться до конца длинного коридора. Я уже едва могу видеть, перед глазами пляшут разноцветные пятна. Грудь горит огнём, когда вваливаюсь в какое-то помещение. Что ты здесь делаешь? Голос кажется отдалённо знакомым. Не отвечаю, поскольку не удаётся даже выдохнуть, оседая на пол и сжимая металлическую брошь, мысленно обращаюсь к креслу. Прости. Прощай. Нет. Кажется, или я на самом деле слышу его голос. Ощущая себя в его объятиях, касаясь кончиками пальцев твёрдой чешуи, провожу по знакомому шираму, такому родному. Я будто лечу и благодарю Эиридис за скорую и безболезненную смерть. Пока меня не приводит в чувство острая боль. Ай! вскрикиваю, не распахнув глаза, недоуменно смотрю на руку, в которой торчит игла. А по венам разливается приятный холодок. Становится легче дышать. Сердцебиение успокаивается. кожа снова обретает чувствительность. Кто-то выдёргивает иглу и прижимает к ранке прозрачную пластинку. Я вижу крупные мужские пальцы с мелкими чешуйками, скольжу взглядом по широкому запястью и крепкому предплечью до обнажённой груди. Шрамов на ней прибавилось. Ряз, шепчу не веря собственным глазам: "Это ты?" Мужчина спокойно кивает, а я, рванувшись из последних сил, бросаюсь к нему на шею. прижимаюсь к человеку, который стал мне самым близким, и натёти, не на эридисе, и не сдерживая слёз радости. Джен. Слышу низкий голос и щедро делюсь своими чувствами. Выплёскиваю их, чтобы не разорваться от счастья. Всё равно где мы. Неважно, что будет. Мы вместе, и этого достаточно, чтобы ощутить себя на седьмом небе.